Диалектическая дилемма для терапевта. Два упомянутых взаимосвязанных паттерна могут объяснить нам, почему терапия пограничных пациентов иногда ятрогенна. От пациента можно ожидать выраженной сильной реакции, если во время терапии формируется среда, в той или иной мере инвалидирующая его чувства. Обычные примеры этого, когда терапевт предлагает такую интерпретацию поведения пациента, с которой он не согласен, или настаивает на ней, Предъявление жестких требований к деятельности, с которой пациент может или считает, что может справиться. Отношение к пациенту как к менее компетентному, чем он есть на самом деле. Не оказание пациенту той помощи, которая была бы предоставлена, если бы клиницист считал его позицию разумной. Критика поведения пациента или другая форма наказания – игнорирование важных сообщений или действий пациента и так далее. Достаточно сказать, что, как правило, при терапевтических отношениях, даже здоровых, неизбежен какой-то процент инвалидации. Вероятно, это особенно относится к стрессогенным отношениям, таким как отношения терапевта и пациента с ПРЛ.